Во все оружие. Глава 11. Озвучил Максвелл специально для проекта Roulette Audio. Приятного прослушивания. Пожалуйста, спроектируйте предмет. Передо мной появились пустые чертежи, что меня немало озадачило. Спроектировать? И как же мне интересно сделать это? Ответ на этот вопрос был прост. От меня не требовалось визуализировать какое-то современное оружие, вроде танка или реактивного истребителя. Всё, что мне было нужно, это начертить ориентировочный макет меча. Другими словами, проектирование включало в себя лишь задание определённых параметров и формы. Некоторое время поразмыслив, я начал водить по чертежам своим пальцем. Судя по всему, применялся некий эффект коррекции, поскольку изображение прекрасно отображало мои мысли. Мне нужно сделать его максимально крутым. Во-первых, длина лезвия должна была составлять 2 м, в то время как его ширина 80 см. Толщина изделия 8 см. Длина рукояти была установлена на уровне 40 см. Хмм. Такие двуручные мечи можно увидеть где угодно. Готовое изображение явственно доказывало пределы моего бедного воображения. А потому, некоторое время поломав себе голову, я изменил форму лезвия на нечто более изогнутое, после чего удлинил его до трех метров. Хм, уже лучше. Конечный проект был весьма неплох и напоминал собой гигантский ятаган с короткой рукоятью. В то же время весь он как стандартный двуручный меч. Он чем-то напоминает особую акулу. Часть меча выглядит как акулий плавник, в то время как конец рукояти смахивал на её хвост. Некоторое время я восхищался законченной работой, после чего объявил: "Да, я определённо придумал что-то сложное и крутое. Клинок создавал впечатление плывущей акулы. Если бы я вытянул его перед собой, то у людей сложилось бы ошибочное впечатление, что я держу в руках не меч, а живую акулу. Хм. Проектировать оружие достаточно интересно. Как только я заработаю денег и верну долг, мне нужно будет сменить свою профессию с разнорабочего на дизайнера. Чувствуя моральное удовлетворение от проделанной работы, я нажал в нижней части чертежа кнопку ОК. Вы уверены? Как только вы подтвердите создание проекта, количество доступных производственных технологий уменьшится на единицу. Да, как только я ответил на поставленный вопрос, чертёж быстро покрылся цифрами и какими-то обозначениями. Судя по всему, игровая система производила расчёты, а также вычисляла детали, которых мне не хватало в этом наскоро состряпанном проекте. И вот через некоторое время появился улучшенный и вполне завершённый проект меча. Сам же чертёж был сплошь покрыт разнообразными вычислениями и сносками. А? Тем не менее, я полностью понимал каждую цифру и формулу, содержащуюся на чертеже. Посмотрев содержимое проекта, я проверил, нет ли в нём каких-либо ошибок. И это Это было по-настоящему потрясающе. Я понял тяжелейшую технологию, которую никогда прежде в глаза не видел. Компенсационный эффект моего класса. Это было действительно здорово, и я чувствовал себя настоящим великим кузнецом. И вот, пока я восхищался своим творением, передо мной появилось окно с уведомлением. Пожалуйста, опишите, какими параметрами должен обладать предмет. Точно. Пришло время для самой важной части. Взволнованно потеряв руки, я начал с максимальной тщательностью описывать всё, что хотел увидеть в своём клинке. Это выдающееся оружие. Сила атаки составляет 1 млн. Мм, нет, более 10 млн единиц. При этом его вес всего лишь одна единица. Никаких требований по уровню у него нет. Первая функция возможность поглощать здоровье противника при каждом ударе. Вторая может приводить к падению метеоритов. Так. А а ещё враг должен безоговорочно умирать всего от одного удара. Естественно, меч игнорирует любую защиту. Ну и его должно быть как минимум достаточно, чтобы убить э, хотя бы одного дракона. Недопустимые входные данные. Производительность и параметры предмета не могут задаваться в произвольной форме. Производительность и параметры предмета определяются автоматически с учётом используемых материалов, дизайна и описанных функций. Очень жаль. Разочарованно покачав головой, я попытался сделать объяснение максимально подходящим под заявленные требования. Этот двуручный меч Но благодаря своей необычной форме он обладает превосходной проникающей способностью. Его выступающая часть, напоминающая плавник акулы, позволяет совершать неожиданные атаки и даже может пробивать броню. В качестве материала используется синий орехалк, а потому меч лёгкий и долговечный. И э-э Ну, этого достаточно. Неужели у меня были настолько маленькие игровые познания? и словарный запас. Единственное, что я знал про синий орехалк, так это то, что он был лёгким и долговечным. Однако никакой другой информации я не владел, а потому и не мог описать прочие достоинства своей работы. Тогда просто внезапно я почувствовал, словно кто-то ударил меня молотком по затылку. Это было запоздалое прозрение. Но если в качестве основного материала я закладываю синий орехалк, Разве для его создания мне не нужно было обзавестись им? Я болван. Указанный материал выпадал из босса 200-го уровня, в то время как я не мог похвастаться даже первым. Я мог купить его у других людей. Но эта задача также была не из простых, потому что предложений было немного, а цена заоблачной. Это означало, что созданный мною проект был абсолютно бесполезен. Отмена. Отмена навыка. Стереть всю информацию. На создание проекта уже была использована одна из доступных производственных технологий. Если вы отмените навык, количество доступных производственных технологий не изменится. Вы уверены, что хотите отменить создание оружия? А, нет. Это было очень плохо. Перед тем как использовать неизвестный мне навык, я должен был тщательно всё изучить и обдумать. Пожалуйста, укажите название А, вот дерьмо. Вы уверены, что хотите назвать предмет вот дерьмо? Что за чёш? Нет, конечно. Подождите. Впрочем, подходящее название пришло мне в голову достаточно быстро. Полный провал. Вы уверены, что хотите назвать предмет полный провал? Да. Да, это был полный провал, поскольку я изначально не должен был создавать нечто вроде этого меча. И вот Пока я сокрушался касательно потери одной драгоценной производственной технологии, перед моими глазами появилась информационная сводка о черновом варианте клинка. Полный провал. Рейтинг: уникальный, легендарный. Вес: 550. Параметры уникальной версии предмета. Прочность: 699. Сила атаки: 733 на 1621. Защита 50. Эффекты. Ловкость плюс 30. С небольшой вероятностью вражеские атаки будут заблокированы. С определенной вероятностью будет активирован навык «5 совмещенных ударов». С высокой вероятностью будет активирован навык «Разрезание». Если противник на 20 или более уровней ниже обладателя клинка, он гарантированно подвергнется эффекту страха. В темных местах сила атаки клинка возрастает на 20%. Параметры легендарной версии предмета. Прочность 1090 из 1090. Сила атаки 874 на 1820. Защита 80. Эффекты. Ловкость плюс 50. С небольшой вероятностью вражеские атаки будут заблокированы. С определённой вероятностью будет активирован навык Пять совмещённых ударов. С высокой вероятностью будет активирован навык Разрезание. Экипировав этот предмет, вы получите возможность использования навыка Рассечение пополам. Если противник на 20 или более уровней ниже обладателя клинка, он гарантированно подвергнется эффекту страха. В тёмных местах сила атаки клинка возрастает на 20%. Данный клинок был разработан легендарным кузнецом. Это двуручный меч, однако благодаря своей уникальной форме, он обладает повышенным режущим уроном. Своей формой он напоминает главного морского хищника акулу, вселяя тем самым страх в сердца врагов. Выступающая часть на лезвие увеличивает защиту его обладателя. Благодаря природе синего орехалка, во тьме клинок способен наносить повышенное количество урона. Требования: уровень 300 и выше, сила 5000 и выше, владение мечом восьмой высшей уровне. <гас> <гас> Удивительно. Это был вовсе не полный провал, а мастерски выполненное оружие. Более того, оно было одним из самых внушительных, о которых я вообще когда-либо слышал. Я просто не мог в это поверить. Я наконец-то получил возможность стать богатым. Заняв у кого-то денег, я мог бы купить синий Орихалк и выставить клинок на аукцион, а за вырученные деньги смог бы погасить все свои долги, да ещё и неплохо подзаработать. Этот класс и вправду был легендарным, настоящая курица, несущая золотые яйца. Хм. Однако, когда мой взгляд опустился до строки с надписью "Требования", Моё чувство эйфории замерло. Для него нужен 300-й уровень. 2 дня назад я слышал, что человек, занимающий первое место в общеигровом рейтинге, обладал примерно 250-м уровнем. Однако 300-й вместе с этим данная проблема была не единственной. 5000 силы на каждом уровне игроку предоставлялось всего 10 очков распределения. Даже если кто-то решил бы все свои свободные очки выкладывать исключительно в силу, практически невозможно было получить 5.000 очков силы на 300-м уровне, даже учитывая экипировку и титулы, повышающие характеристики. Существуют классы, которые получают дополнительные очки силы, но это тоже происходит нечасто. Да и вообще, какой болван будет вкладывать все свободные очки распределения в силу? Ну и в довершение, владелец клинка должен был обладать восьмым высшим уровнем владения мечом. В настоящее время кузнец, занимающий первую строку в рейтинге, мог похвастаться навыками всего лишь среднего уровня. Учитывая это, я попросту себе не представлял, сколько времени могло потребоваться, чтобы кто-то добрался до восьмого высшего уровня. Даже если мне удастся создать полный провал, в ближайшем будущем никто попросту не сможет использовать его. Это означало, что и его продажа будет невозможной. Таким образом, моя мечта о золотых горах была развеяна. Как и следовало из названия, полный провал оказался полным провалом. Вот и всё. Белых полос в моей жизни не будет никогда. Я был очень расстроен, но спустя какое-то время решил посмотреть на ситуацию с иной точки зрения. В первую вам мне нужно было выяснить, почему созданного мной предмета появились такие безосновательные требования. И найти ответ на этот вопрос оказалось не трудно. Я не должен был пытаться сделать его безоговорочно хорошим. Команда разработчиков в Saty Sisuмела завоевать людские сердца по той простой причине, что игра была максимально сбалансирована. Полный провал. Относился ни к той категории вещей, которые можно было получить в ходе охоты или на рейде. При достаточном количестве материалов подобные клинки можно было производить бесконечно. Именно поэтому система установила ограничения на игровые предметы, которые могли нарушить внутриигровой баланс. Кажется, наибольшая роль здесь уделялась творческим способностям. У навыка создания было ограниченное количество применений, а потому его следовало использовать с максимальной осторожностью. В связи с этим я решил на какое-то время условно запечатать его. Мне нужно было создавать и продавать превосходные предметы, которые не нарушали бы баланс и при этом позволяли бы заработать денег. Однако торопиться тоже не следовало. Я должен был относиться к созданию как к конечному оружию, способному помочь в битве с более сильным противником. Этот навык предназначен для меня. Если я попаду в критическую ситуацию, то смогу создать предмет, который поможет мне выбраться из неё. В качестве простого примера можно было привести следующее. Столкнувшись с опасным боссом, способным наносить огромный урон от огня, я мог бы создать и экипировать предмет, значительно увеличивающий моё сопротивление огню. Создавая предметы не для продажи, мне можно было не беспокоиться о требованиях к их использованию. Одним из самых больших преимуществ моего класса было отсутствие каких-либо ограничений на предметы, которые я хотел экипировать. Таким образом, создавая плохие, на полный провал предметы, я получил бы возможность продемонстрировать куда большую силу, чем у меня была, даже с учётом штрафов. Итак, очистив свой разум, я посмотрел на то, что именно требовалось для создания полного провала. Как оказалось, наибольшая проблема заключалась в материалах. Чтобы создать полный провал, мне нужно было обзавестись огромным количеством руды синего орехалка. Даже рукоять, созданная из синего орехалка, было ошибкой выбирать в качестве материала один лишь синий орехалк. Если бы я использовал и другие материалы, количество требуемой руды было бы на порядок меньше. Тем не менее, я видел невероятные возможности полного провала. А потому был полон желания как можно скорее создать его и начать использовать. Если бы я смог обзавестись таким мечом, моя боевая мощь подскочила бы до небес. Однако, так или иначе, ни полного провала, ни требуемых для его создания материалов у меня не было. Однако, сожалеть о чём-то несуществующем пустая трата времени. Нет. Подождите-ка. Я ведь могу присоединиться к группе, идущей на рейд на Лесного хранителя. Кажется, тот воин говорил, что уровни не имеют значения. Вспомнив об этом, я поспешно зашагал к центру площади, а затем, оторскав чернокожего человека с ID Тобан, я решил заявить: "Я хотя бы принять участие в Рейде на Лесного хранителя". Конец 11 главы. Во всеоружие. Глава 12. Если бы я упустил эту возможность, То неизвестно, когда мне представился бы ещё один шанс присоединиться к группе, идущей в рейд на нужного мне босса. Пожалуйста, позвольте мне присоединиться к вашей группе. Мой план был прост, как апельсина: выживать, пока Лесной хранитель не будет убит, после чего забрать весь выпавший синий орехалк, при этом жизнь других саппортеров меня совершенно не беспокоила. Впрочем, даже если я умру, то всё равно ничего не потеряю. В худшем случае я мог потерять двуручный меч Мамона или доспехи Менгеля, которые составляли основу моего состояния. Но возможность получить синий Орихалк стоила того, чтобы рискнуть даже этим. Возможно, я мог показаться кому-то слишком наглым, возможно, кто-то назвал бы меня совершенно бесстыжим, но мне было всё равно. И вот, подняв взгляд, я увидел, как Тобан с недоумением смотрит на меня. Какой у тебя уровень? Что? Разве вы не говорили, что уровень и класс не имеют значения? Да, поначалу так и было, но... Нас собралось уже довольно много, так что я ищу игроков свыше 120 уровня, причем предпочтительно магов, либо обладателем святой магии. Как ты знаешь, лесной хранитель монстр, чье тело создано из минералов, а потому физические атаки на него практически не действуют. объяснил Тобан, разглядывая мой двуручный меч. Тогда этому парню не следовало говорить, что в группу принимаются все желающие. Тобан явно не хотел принимать меня. Однако мысли о синем орехалке не позволили мне так просто сдаться. Я должен был во что бы то ни стало пройти в этот рейд. Пожалуйста, примите меня, и я вас не подведу. Какой у тебя уровень? На данный момент мой уровень равнялся минус третьему, но благодаря двуручному мечу Мамона и доспехам Менгеля мои физические и боевые способности не уступали игроку 30-го уровня. Однако, если бы я признался, что у меня тридцатый уровень, меня бы сразу же выгнали. Тридцатый? 30... Нет, минус, нет, плюс сотый. 30-й минус плюс сотый? Нет, нет, просто сотый. Если бы не задание Ашура, сейчас я был бы и вправду близок к сотому уровню. Тем не менее, в мои планы не входило принятие активного участия в предстоящем сражении. Вместо этого я собирался просто стоять позади них, словно мёртвая мышь. Если я буду осторожен, они не заметят, что я обманул их и по поводу своего уровня. Твоё оружие это двуручный меч, но разве он не 65-го уровня? «Даже если он обладает типическим рейтингом с высокими требованиями, ты действительно сотого уровня?» С подозрением в голосе спросил Тобан. «Конечно! Мой двуручный меч Мамона был усилен до плюс пять!» Мне ничего не оставалось, кроме как продолжать блефовать, пытаясь при этом сохранить каменное лицо. Я использовал тот факт, что требования к предметам, заточенные меньше, чем на плюс пять, не изменялись, а потому солгал, что двуручный меч Мамона плюс ноль был на самом деле плюс пять. Но то оба на так просто было не провести. Даже если двуручный меч Мамона заточен до плюс пяти, использовать его на сотом уровне... Кроме того, твоя броня намного хуже экипировки, которую носят игроки сотого уровня и выше. Хе, кстати, где твои сапоги, перчатки и аксессуары? К сожалению, Тобан был абсолютно прав. Доспехи Менгеля, которые были на мне надеты, предназначались для игроков 60-х уровней. А что касается шлема, ботинок, перчаток и аксессуаров, их я лишился во время прохождения своего трёхмесячного задания. Сапоги и перчатки само уничтожились по причине того, что мне было негде и не за что починить их. Поддерживать существование шлема и аксессуаров у меня с горем пополам получалось, но, к сожалению, все они были потеряны при смерти. Вспоминая своё адское прошлое, мне ничего не оставалось, кроме как попытаться выдвинуть ещё более безумную теорию. Такие люди, как я, обладающие прекрасным контролем над своим оружием, не нуждаются ни в доспехах, ни в аксессуарах. По правде говоря, на охоте я снимаю даже эти доспехи и сражаюсь с одним лишь мечом. Контроль было словом, которое не имело ко мне абсолютно никакого отношения. Наблюдая по телевизору за рейдами других игроков, я видел, как им удаётся мастерски использовать уязвимости своих врагов, подбирать идеальное время для нанесения ударов и в самый последний момент уворачиваться от неприятельских атак. Между тем, я просто добастил всех попадающих под руку монстров и пил лечебные зелья. Какова была моя тактика? Но сейчас, чтобы попасть в рейдовую группу, мне нужно было блефовать. Вот почему я процитировал одного из игроков, который недавно в прямом эфире рассказывал о своих впечатляющих навыках контроля. Однако, это была большая ошибка. «Я не учел того, что Тобан был вооружен большим щитом и облачен в массивные доспехи». «Хо! Значит, по-твоему...» Люди, которые носят доспехи, недостаточно талантливы? С улыбкой спросил щитоносец. Однако в его взгляде отчётливо читались холод и злость. Однако наибольшая проблема заключалась в том, что моё замечание вызвало праведное негодование не только у него, но и у остальных членов группы. Ты говоришь, что носить доспехи и аксессуары это плохо? Вы только послушайте, он не надевает доспехов. Те, кто носят доспехи и аксессуары не до тёпы, значит, если мы хотим, чтобы нас ценили, мы должны снять их? Ребята, вы меня не так поняли. Я просто объяснил, почему я меньше зависим от защиты, поспешно проговорил я. Я пытался остудить их пыл. Однако все мои попытки были развеяны низким голосом волосатого игрока среднего возраста. Как бы там ни было, Ты от одного удара не переживёшь. Этот человек был вооружён двумя блестящими топорами, а также экипирован доспехами с великолепным орнаментом, что заставляло его выглядеть полноценным, высокоуровневым игроком. А ещё, к моему большому сожалению, среди всех прочих именно он выглядел самым сердитым. Грит: "Впервые тебя тут вижу. Ты вообще хоть раз охотился в здешних угодьях?" «Если да, ты должен знать, насколько могущественны местные монстры. Мало кто смог бы похвастаться тем, что способен сражаться с ними без доспехов». Другие члены группы согласно покивали головами. «Основываясь на его собственных словах, он должен быть впервые здесь». «И вы когда-нибудь видели кого-нибудь по имени Грит?» «Нет, ни разу. А ты?» «Честно говоря, все это звучит как полная чушь. Я думаю, что он намного ниже сотого уровня. Что-то мне подсказывает, что он просто растерял свои предметы, умирев несколько раз во время охоты. А ещё вполне может быть, что у него какие-то нечистые намерения. Ему ведь уже нечего терять. Атмосфера становилась всё хуже и хуже. И что теперь, судя по всему, я должен отказаться от этой идеи. Но вот Когда на меня накатило полное разочарование, в наш разговор вмешался световолосый мужчина с абсолютно голым торсом. «Хватит!» Появление этого человека вызывало среди членов группы настоящий фурор. «Это ведь топ-1 в рейтинге кулачных бойцов!» «Регас!» «Поговаривают, что он уже давно перешагнул через 180-й уровень!» «Его прозвище мастер Тхэв Кхвондо!» Я слышал, что он голыми руками забил до смерти несколько огров. Ух ты, он действительно пришёл. Как же я вовремя присоединился к этой группе. Кулачные бойцы игнорируют защиту цели, нанося удары в её самые слабые места. Разве это не поможет нам нанести лесному хранителю огромное количество урона? Тем временем Рега поймал мой взгляд и подошёл племекон ко мне. Двуручные мечи очень медленные. А удары ими слишком размашисты, что существенно утяжеляет возможность уклонения. Думаю, мои коллеги так удивлены вашими словами именно из-за этого факта. Регас был красивым, статным и обладал идеальными мышцами. Из-за природы своего класса он был популярен среди женщин, поскольку никогда не носил верхней одежды. Стоя рядом с ним, я почувствовал себя уродливее кальмара. А ещё Я инстинктивно ненавидел красивых людей, а потом сказал следующее. Это неважно. Ха. Мои ожидания в отношении ваших навыков увеличились. Мне было бы любопытно видеть ваши удивительные способности, произнёс Регас, после чего повернулся к остальным членам группы и заявил: Этот парень пойдёт с нами. Первоначально наша группа не имела ограничений по классу и уровню. А некоторые из нас ниже 90 уровня, поэтому я не думаю, что принятие ещё одного игрока сотого уровня вызовет большую проблему. Но члены группы всё ещё были не в восторге от этой идеи, а потом Регас добавил: "Как вы знаете, прямо противостоять Лесному Хранителю могут лишь игроки со 160 уровня и выше. Тем не менее, я не просто так собирал как можно больше людей без ограничения по уровню. Эти игроки должны будут взять на себя големов, которые постоянно призывают лесной хранители. Самим боссом займусь я и 17 членов моей гильдии, включая Тобана и Вантнера. Мы хотим, чтобы все остальные помогли нам сфокусироваться на лесном хранителе, не подпуская кристальных големов. Я думаю, что навыков Грида будет вполне достаточно, чтобы справиться с этой задачей. Он хочет присоединиться к группе, поэтому я не знаю, по какой причине мы должны ему отказывать. Я понимаю, что его слова вызывают оправданные сомнения, но разве не лучше увидеть всё на практике? Замечание этого человека было действительно логичным и правильным. И вот, после того, как Ригас закончил говорить, Посреди центральной площади воцарилась более спокойная атмосфера, словно все остальные согласились с тем, чтобы принять меня в группу. Однако, как оказалось, их намерения были далеко не так чисты. «Посмотрим, насколько хорош его контроль». «Да-да, ну скоро мы увидим, хвостон он или нет?» «Он сказал, что сражается без доспехов. Тогда ему следует снять свою броню для этого рейда». «Я буду пристально следить за ним». Группа преисполненная ярко выраженной враждебностью. Люди были так озлоблены, будто собирались идти в рейд не на Лесного хранителя, а на меня. Я я не могу присоединяться к ним. Если бы я присоединился к данной группе, то вынужден был бы сражаться у всех на глазах, а поскольку я был игроком минус третьего уровня, то наверняка бы умер, даже не увидев Лесного хранителя, не говоря уже о синем арихалке. Но и в целом, с этими людьми мне было не по себе. «Всё нормально, я не буду вступать в группу», — произнёс я, что вызвало вспышку смеха у мужчин из средних лет. «Ха! Значит, всё-таки ты просто блефовал?» Вопрос был по-настоящему острым, однако я не рассердился, поскольку его слова были чистой правдой. «Не думаю, что вступать в группу к людям, которые мне не доверяют, хорошая идея», — холодно ответил я. Члены той или иной группы должны были доверять друг другу свои силы. Однако все здесь присутствующие сомневались во мне. Что ж, это так. Я вообще не понимаю, чего все прицепились к этому молодому человеку. Пошёл бы с нами, да и всё. Согласен. Я не знал, правда это или нет, а потому должен был просто промолчать. На самом деле, некрасиво себя повёл не он, а мы. Я больше не стал тратить время этих людей, а по тому побрёл в освяси. Тем не менее, кое-кто последовал за мной, и это был Регас. "В чём дело?" холодно спросил я. Однако Регас лишь дружелюбно улыбнулся и вытянул вперёд свою руку. "Надеюсь, мы обязательно когда-нибудь увидимся, обладатель двуручного меча, который не использует броню, как человек, который идёт по пути кулачного бойца." Меня очень заинтересовал твой подход. Глядя в его честные глаза, я понял, что Эгас говорит абсолютно искренне. Почему он такой наивный? Пожав ему руку, подумал я. Он и вправду был хорошим человеком. Если бы когда-нибудь представился такой шанс, я бы обязательно подружился бы с ним, чтобы брать у него деньги. Что ж, увидимся. Брать у него деньги. Нет, это я был должен ему, а вовсе не наоборот. И так, с широкой улыбкой на лице, попрощавшись с Регасом, я направился прямиком к кузнице. Конец 12 главы. Во все оружие. Глава 13. У меня было всего лишь 3 золотые монеты и 11 серебряных, а потому план заключался в том, чтобы создавать предметы и продавать их людям. Это позволило бы мне заработать достаточно денег, чтобы нанять извозчика. А как только я накоплю необходимую сумму, то смогу купить необходимое количество синего орехалка и выковать полный провал. Однако экономить деньги было так же сложно, как и доставать звёзды с неба. А тем временем, как только я ступил одной ногой в кузницу, активирован дополнительный эффект от полного освоения кузнечного ремесла. С этого момента Все кузнецы NPC, обладающие кузнечным ремеслом среднего уровня и выше, будут относиться к вам крайне дружелюбно. Активирован дополнительный эффект класса Преемник Пагмы. С этого момента все кузнецы NPC с уровнем кузнечного ремесла вышего уровня будут преклоняться перед вами. Судя по всему, это была какая-то скрытая функция, которая помогла преемнику Пагмы быстро налаживать контакты с другими кузнецами и получать от них производственные технологии. Вау! Чем дальше, тем больше мне начинало нравиться эта профессия. Если поначалу из-за своей принадлежности к разряду производственных, она вызывала у меня лишь отвращение, то теперь я понял, что этот класс действительно заслуживает того, чтобы называться легендарным. Итак, Преисполненный вдохновения, я бодро зашагал в кузницу и вскоре увидел хозяина этого места. "А я хочу создавать и продавать товары, которые пользуются в этой деревне наибольшим спросом. Пожалуйста, не могли бы вы дать мне какую-нибудь рекомендацию?" широко улыбнувшись, спросил я, добавив про себя: "Я преемник Пагмы, тот, кто полностью овладел кузнечным ремеслом. Поклонись мне и передай соответствующие производственные технологии". Однако дальнейшее развитие ситуации было вовсе не таким, как я того ожидал. Вместо того, чтобы поклониться, кузнец окинул меня холодным взглядом и произнёс: "Ба, какой-то парень хочет выведать у меня все секреты? Я не намерен говорить с таким неотёсанным и некомпетентным человеком. А потом уходи". Именно так, как правило, относились NPC к игрокам первого уровня. Неужели у меня не узнал Кузнец среднего или высшего уровня должен был моментально опознать во мне преемника Пагмы. Однако этот NPC даже бровью не повёл. А раз так, это могло означать лишь одно. Он всё ещё был кузнецом начального уровня. Вот чёрт. Повезло же встретить какого-то бездаря, подумал я, решив отправиться к другому кузнецу. Однако, как выяснилось, данная кузница была единственная на всю деревушку. Я просто забыл, что меня на каждом шагу непременно должна сопровождать неудача. Что ж, с этим уже ничего нельзя было поделать. А потому я поспешно изменил своё отношение и с уважением обратился к хозяину кузницы. Вы были так увлечены своей работой, что я боялся нарушить вашу концентрацию. Вот почему я просто хотел как можно быстрее перейти к сути дела. Если я сказал что-то грубое, пожалуйста, простите меня. Я рад, что ты понял это, ответил кузнец, глядя на меня, стоявшего по стойке смирно, с куда более благосклонным взглядом. Меня зовут Грид, и я хотел бы научиться создавать предметы. Ба, ты думаешь создавать что-то так просто? Первым делом, парень, тебе следует начать с разведения огня. Нет, даже не так. Если ты искренне хочешь научиться моему кузнечному ремеслу, Ты должен пойти на задний двор и нарубить дров. А ещё ты должен быть благодарен за то, что я позволяю тебе делать это, фыркнул кузнец. Как я ожидалась от низкорангового кузнеца. Э? Что ты только что сказал? Да нет, это я так сам с собой, тут же вскинув руки, проговорил я. Единственным человеком, на которого я мог положиться, был этот скромный кузнец. А потому, если меня вышвырнут отсюда, Так и не научив создавать предметы, мне придётся зарабатывать на жизнь пахарем или уборщиком в таверне. Значит, дрова. Сколько? Как можно больше, вручив мне старый топор, проговорил кузнец. Заготовка дров. Сложность Е. Кузнец по имени Смит дал вам задание заготовить необходимое количество дров. Если вы сможете выполнить данное поручение, Смит будет смотреть на вас куда более благосклонно. Условие. Заготовить 500 единиц дров. Награда. 20 бронзовых монет. Близость к Смиту плюс 10. Опыт плюс 10. Штраф за провал задания. Близость к Смиту минус 10. Неужели на этот раз нормальные задания? С того момента, как я начал заниматься заданием Ашура, я получал задания исключительно С или СС класса. Вот почему информационное окно с описанием нормального задания было для меня как манна небесная. До следующего уровня мне нужно было 20 опыта. Если я завершу это задание, то получу сразу половину от требуемого количества. Что для минус первого уровня, что до минус третьего, требовалось одинаковое количество очков опыта 20. Судя по всему, это правило распространялось на все отрицательные уровни. Другими словами, я мог поднять свой уровень, выполняя самые простенькие поручения. Прежде всего, мне нужно как можно скорее выбраться с отрицательного уровня. Настраивая себя на позитивный лад, подумал я. После чего направился в сторону заднего дворика. Обнаружив небольшой склад с поленьями, я перевёл взгляд на свой топор. Он был настолько изношенным и старым, что я невольно задался вопросом: а не распадётся ли он? На счастье, прямо посреди работы. Это было весьма серьёзное опасение, поскольку кузнец мог сильно разозлиться, узнав о том, что я сломал его топор. Таким образом, я решил использовать над топоря свою легендарную кузнечную оценку. Оценка. Кузнец, становящийся легендой, обладает по-настоящему острым взглядом. Используя легендарную кузнечную оценку, вы получаете возможность выявить любые скрытые эффекты. Старый топор Смита. Рейтинг обычный. Прочность 6 из 6. Вес 40. Сила атаки 4 и 7. Этот старый топор, которым Смит пользуется с самого детства. Несмотря на свою старость, он всё ещё способен колоть дрова. Данный предмет обладает низкой прочностью, а потому при работе с ним следует соблюдать максимальную осторожность. Эффекты отсутствуют. Это был самый обычный топор, за исключением разве что того, что он был очень старым. Не обнаружив никаких скрытых эффектов, я почувствовал не разочарование, а скорее облегчение. В последнее время я пережил так много странных инцидентов, что мне больше всего на свете хотелось только одного стабильности. Вам удалось определить из каких материалов создан старый топор Смита, освоить его производственную технологию? и осознать намерения его создателя. Теперь ваше понимание старого топора Смита составляет сто процентов. Вы сможете превосходно орудовать данным предметом. Вы научились производить топоры. Благодаря своему пассивному навыку, я прекрасно разобрался в этом предмете, а также получил возможность создавать похожие на него топоры. Хм, уровень моего понимания составил сразу сто процентов. Судя по всему, низкоранговые предметы тут же достигали максимального уровня понимания всего лишь после использования на них оценки. И вправду было бы забавно, если бы легендарный кузнец посмотрел на обыкновенный топор и не смог бы понять его производственную технологию. В его использовании нет никаких требований, а потому вряд ли этот навык окажется особо полезен. Впрочем, производственная технология топоров уже хоть что-то Если я экипировал предмет, не попадая под заявленные требования, игровая система накладывала штраф. Таким образом, основная роль понимания сводилась всего лишь к уменьшению штрафа. Старый топор Смита не предполагал наличия каких-либо требований и, соответственно, штрафов. А потому в данном случае от понимания было не особо много толку. Не чувствуя особого вдохновения, я отставил топор в сторону и разместил одно из поленьев. Я даже подумывал о том, чтобы поплевать себе в руки и потерять их, как это обычно делают старики-дровосеки в исторических драмах. При рубке дров физическая сила не особо важна. Мне просто нужно идти по накатанному пути. Как бы там ни было, все мои опасения были безосновательными. Разве я не мог просто разрубить кусок дерева, так как это делал с монстрами при помощи своего двуручного меча? Это похоже на использование и овладение мечом, только на древесине, — решил я, вооружившись топором. И вот, в тот момент, когда я собирался разрубить полено, неподалеку от центра появилась черная цепная линия. Это еще что? Понаблюдав за ней какое-то время, я опустил топор. Черная линия тут же исчезла, словно ее никогда и не было. Я снова взял топор... Как и следовало ожидать, чёрная линия от пять появилась. Топор словно говорил мне, куда именно нужно бить. Это наверняка ещё один эффект стопроцентного понимания. Впрочем, это было лишь предположение. И вот, как следует замахнувшись, я промазал мимо намеченной линии и опустил топор ровно по центру полена. Несмотря на то, что я вложил в удар всю свою силу, расколоть полено у меня не получилось. Но что ещё хуже, в следующем мгновении появилось информационное окно, что прочность топора уменьшилась на одну единицу. Э, это это просто какое-то унижение. Я даже не мог просто нарубить дров. Каким же я был бесполезным. Чувствуя все охватывающее разочарование, я с трудом сумел вытащить застрявший топор, после чего развернул полена и приготовился ко второму раунду. На этот раз Стараясь не сводить глаз с черной линии, я замахнулся топором. В тот момент, когда траектория движения топора совпала с отмеченной, я ощутил некоторое волнующее чувство, а затем полено было разделено надвое, причем без малейшего сопротивления. О-о-о! Как ни крути, но после этого я был вынужден признать, что понимание — крайне полезная вещь. Наверное, это и подразумевала фраза о том, что теперь я могу превосходно орудовать данным предметом. Преимущество повышения понимания предметов это не просто уменьшение штрафов или осознание того, как создать тот или иной предмет. Недаром говорилось, что оружие должно быть продолжением руки. Если бы я поднял понимание своего меча до 100%, то смог бы владеть им как своей собственной рукой. Если я подниму понимание созданных мной предметов до 100%, Я стану непобедимым. Через год с лишним безуспешной игровой карьеры у меня появилась возможность попасть в топ. Хорошо. А теперь нужно как можно быстрее заработать денег и погасить свой долг. Став топ-игроком, я непременно получу огромное количество запросов от различных средств массовой информации. Я смог бы стать богатым человеком за счёт одних только телевизионных гонораров. «Никто больше не сможет меня игнорировать, и я наконец-то добьюсь сердца своей первой любви, Ахен!» Моя мотивация попросту зашкаливала. «Ха-ха! Хо! Ха-ха! Ха-ха!» Два часа я колол дрова, не в силах остановиться. Однако вскоре этому удивлению суждено было закончиться. Поскольку мой уровень был минус третьим, имеющаяся у меня выносливость быстро закончилась. Придачу к этому накатило и чувство голода. Нарубив около ста пятидесяти дров, я почувствовал, как мое дыхание стало тяжелым и сбивчивым. Может, сделать небольшой перерыв? Нет, сейчас было не время для перерывов. Три месяца, которые я потратил на задание Ашура, были исключительно болезненными и трудными. Но я не сдался. Я прошел через куда более ужасные вещи, а потому простая рубка дров не могла меня остановить. Это истощение было ничем по сравнению со всем, что мне довелось пережить. Это еще не самая тяжелая работа. Мне нужно просто побыстрее закончить и перейти к следующему заданию. Тогда я повышу свой уровень и начну зарабатывать деньги. Сжав зубы, я продолжал рубить дрова. Конец тринадцатой главы. Во все оружии. Глава четырнадцать. Как только я заготовил ровно двести пятьдесят единиц древесины... Мой голод стал сильнее, а голова начала кружиться. Однако я не останавливался. Я не я, если сдамся на этом этапе. Ещё с детства я ни в чём не был хорош. Я не был ни умным, ни красивым, ни даже приятным в общении. У меня не было талантов ни к спорту, ни к науке. Проще говоря, я был бездарен абсолютно во всём. Однако Несмотря на полное отсутствие способностей, я всегда завидовал другим и постоянно находил себе какие-то оправдания. Если бы кто-то сказал, что я наихудший представитель человеческой расы, то это было бы абсолютной правдой. Тем не менее, благодаря своей настойчивости мне всё-таки удалось добиться в колледже хоть каких-то успехов. Я был не особо сообразительным. Мне нужно было проводить над учебниками в несколько раз больше времени, чем другим студентам. По правде говоря, характер у меня тоже был скверный. Я часто плёл полную чушь, которую мог бы оценить разве что политик. Даже с футболом у меня долгое время не складывалось. И лишь благодаря колоссальным усилиям я перестал выглядеть на площадке полным аутсайдером. Я знал все эти факты о себе лучше, чем кто-либо другой. Однако в то же время я изо всех сил старался не сдаваться. Благодаря своей настойчивости я смог поступить в университет и отслужить в армии. Затем я влез в долги и последний год волочил поистине жалкое существование. Как бы там ни было, если во мне можно было выделить хоть одну сильную сторону, то ею была настойчивость. Уровень, деньги, полностью погружённый в эту навязчивую идею, я продолжал колоть дрова. И вот, когда пришёл черёд 460-й заготовки, перед моими глазами всплыло информационное окно. Открыта новая характеристика. Выдержка. А? К моему глубочайшему удивлению, система сообщила, что я открыл новую характеристику. Выдержка. Вы никогда не сдаётесь, даже если поставленная перед вами задача превосходит ваши возможности. Данная характеристика нивелирует часть усталости, а также повышает предельное количество переносимого веса. Как следует насытившись, вы еще не скоро испытаете голод. Чем выше текущее значение характеристики, тем выше ее эффективность. Вы не можете вкладывать в данную характеристику свободные очки распределения. Каждый раз, когда данная характеристика повышается на 10, вы будете получать плюс 1 к упорству. Вау. Выдержка не позволяла мне уставать, повышала предельно допустимое количество веса, а также продлевала сытость. Это была просто фантастическая характеристика. Кроме того, вдобавок она влияла ещё и на упорство. Чтобы получить эту характеристику, я должен был проявить выдержку и настойчивость, подумал я, вернувшись с кучки дров. Но ведь в задании Ашура я проявлял куда большую настойчивость. Почему эта характеристика не была создана еще тогда? Наверное, наиболее правильным ответом была разница между обычным классом и легендарным. Это могут быть те же самые действия и условия, но темп роста у обладателя легендарного класса куда выше, чем у обычного игрока. Узнав о новых преимуществах преемника Пагмы, я позабыл о своей усталости и начал колоть дрова с еще большим усердием. По мере увеличения заготовок я и сам начал понимать, как именно нужно раскалывать то или иное полено. Тем не менее, даже следуя намеченной линии, каждые 200 заготовок топор терял одну единицу прочности. Однако в какой-то определённый момент этот процесс остановился, и я смог полностью сосредоточиться на своей работе. К тому времени, как я закончил заготовку 1000 дров, моя выдержка уже насчитывала целых 4 пункта. Вы слишком долго не потребляли пищу, в связи с чем все ваши характеристики упали наполовину. Если вы продолжите голодать, то начнёте терять своё здоровье. Впрочем, это предупреждение уже было ни к чему. Полностью выбившись из сил, я лежал прямо на земле и пытался восстановить дыхание. Мои колени дрожали, а руки налились свинцом. Всё моё тело кричало от боли, и даже самое простое движение давалось трудом. Несмотря на компенсацию в виде выдержки, моя выносливость минус третьего уровня была всё ещё крайне скудна. Я колол дрова всего 6 часов, но уже был измотан так, словно делал это на протяжении недели. Рейдовая группа уже должна была дойти до лесного хранителя. Хорошо, что я не присоединился к ним, иначе меня ждал бы настоящий позор, пробормотал я, доставая из инвентаря хлеб и воду. С моим текущим уровнем выносливости я даже не смог бы идти нога в ногу с остальными членами группы. Какой бы это был позор умереть не от лап свирепого монстра, а от истощения. Если как следует призадуматься, я даже не знаю частоту выпадения синего орехалка. Моё суждение было слишком прямолинейным. Наперёд я должен был думать и действовать осторожнее. Покачав головой, решил я, Похоже, события прошедшего дня подняли не только мою выдержку, но и сообразительность. Итак, оправившись от тяжелого труда, я вернулся к кузнецу Смиту. «Ваше задание выполнено! Я сделал все возможное и нарубил тысячу заготовок!» «Что?» — подпрыгнув на месте, спросил Смит. «Ха-ха-ха-ха! Чтобы такой новичок, как ты, нарубил тысячу заготовок всего за шесть часов? Ты не просто новичок!» Но ещё и лжец. Произнося эти слова, Смит смеялся так, будто услышал что-то забавное. Этот кузнец явно перегрелся здесь, подумал я, после чего указал рукой в сторону заднего дворика и произнёс: К чему мне лгать, если вы мне не верите? Почему бы вам не пойти и не убедиться в этом лично? А то я сам не догадался. Но учти, если ты меня обманешь, я немедленно вышвырну тебя отсюда. Выслушав эту гневную триаду, я покорно поплёлся вперёд за Смитом. И вот, спустя несколько секунд, Смит увидел аккуратно сложенную гору готовых дров, в связи с чем у него просто-напросто отвисла челюсть. «Как... как... как это возможно? Такой человек, как ты, попросту не мог бы так быстро наколоть дрова! Да ещё и в таком идеальном виде!» «Нет...» Чёрт с тем временем. У тебя просто недостаточно выносливости, чтобы нарубить столько дров. А ну говори, откуда взялись все эти дрова? Из магазина плотника Ванса или ты купил их у лесоруба, который живёт в горах? Глупый парень, я попросил тебя нарубить дрова своими собственными руками. Что? Это мои собственные дрова? Быть того не может. «Почему он в упор отказывается верить мне?» «Возможно, у кузнеца уже начался старческий маразм?» С этими мыслями я поднял топор. Увидев это движение, Смит вздрогнул и отступил назад. Тем не менее, в мои планы совершенно не входило причинять вред НПС, а потому как следует размахнувшись, я проделал точный удар по одному из паленьев. После проделанной работы, моя техника заготовки древесины достигла пика. И вот, как только топор обрушился на полено, раздался характерный насыщенный звук. Сумито порядком удивило подобное звучание расколотого полена. Но куда более удивительным было то, что полено рассыпалось на две аккуратные части. Опустив глаза, он кивнул и проговорил: "Я думал, что ты обычный новичок, но ты должно быть долгое время работал на лесопилке". "Нет. Значит, ты с дровосека". Нет, ответил я, вытянув руку по направлению к Смиту. Ваше задание выполнено. Так что прошу предоставить обещанную награду. Хм. Да, ты выполнил больше работы, чем планировалось, так что и вознаграждение будет соответствующим. В глазах Смита всё ещё можно было увидеть сомнение, но мешочек с бронзовыми монетами он всё-таки вытащил. Вне временем появилось долгожданное информационное окно, возвещающее, что я получил 15 очков опыта. Что касается самого Смита, он и вправду стал смотреть на меня кардинально иначе. Если раньше в его глазах я был не важнее таракана, то теперь меня можно было сравнить с дворнягой. Однако даже это было вполне приемлемо. Выполняя задание S и SS класса, я чувствовал себя совершенно беспомощным. А по тому завершению обычного поручения вызвало у меня чувство выполненного долга. Однако долго мне наслаждаться этой минутой славы Смит не дал. Если ты поднимешься на гору, то увидишь там шахту. Добудь мне оттуда железной руды. Сколько? Как можно больше. Добыча железной руды сложность е. Кузнец по имени Смит относится к вам с изрядной долей подозрений. Он никак не может взять в долг, почему у вас получается лучше заготавливать дрова, чем у него. В связи с этим, Смит повысил сложность задания и поручил вам добычу железной руды. Условие. Добыть 80 единиц железной руды. Награда. 20 бронзовых монет. Близость к Смиту плюс 30. Опыт плюс 55. Штраф за провал задания. Близость к Смиту минус 30. 55 единиц опыта. Если мне удастся пройти это задание, я получу три уровня за раз и наконец-то выберусь с этого дна. Я был счастлив. Нет. Подождите-ка. Другие люди начинают с первого уровня, в то время как я радуюсь нулевому. Чувствуя себя несколько странно, я всё же принял задание. Конечно, господин Смит. Я всё сделаю. Ответив кузницу, я сжал в руке полученную от него кирку. У меня был мощный пассивный навык, позволяющий понимать предметы. Вот почему, воспользовавшись им, я должен был без особого труда освоить горнодобывающее ремесло. Покинув горячую кузницу, я направился в сторону небольшой горы, расположенной неподалёку от города. Как вдруг наткнулся на проходящего мимо мальчика. Малыш "Подскажи-ка, а каких монстров можно встретить вон на той горе?" Ребёнок, которому с виду было около 8 лет, вытер рукой нос и ответила: "Вы действительно не знаете, какие ещё монстры на горе, прилегающей к деревне? Мой папа говорит, что этот район патрулируется солдатами, так что вам не нужно быть таким трусом, господин путешественник." "Ты трусом? М мне?" Мальчуган говорил так, словно был местным старейшиной, а не восьмилетним молокососом. Но вот, когда я приготовился ответить ему за трещину, рядом показался высокий мужчина, явно смахивающий на его отца. "Ты чего пристал к этому путешественнику? Ты видишь, какое глупое у него выражение лица? Лучше не связывайся с ним", неодобрительно посмотрев в мою сторону, произнёс мужчина. "Папа, я с ним практически не разговаривал". «Ох, какой умный мальчик! Кстати, как твой путешественник попал в нашу деревню? В нашей деревне не место лентяям и лодырям!» «Пап, он просто задал мне вопрос, и я не хотел показаться грубым!» «Хе-хе-хе-хе-хе! Да-да, ладно, иди ужинать, твоя мать уже ждёт нас!» «Да, отец!» – ответил мальчуган и, взяв папу за руку, ушёл прочь. «Чёрт бы побрал эту деревню, где меня игнорировали даже дети!» Отношение NPC ко мне вызывало вполне оправданную тревогу. NPC редко, когда демонстрировали свою дружелюбность к игрокам с минус первым по десятый уровень. Но они все еще учили нас и помогали нам расти. Тем не менее, они совершенно не хотели иметь никаких дел со счастливыми обладателями минус третьего уровня. Они чувствовали раздражение даже от простого взгляда в мою сторону. Пусть моя репутация, возможно, и увеличилась на 500 благодаря нахождению книги Пагмы, но отрицательный уровень стирал все облага просто на корню. Да уж, учитывая это, Доран и вправду был очень добр со мной. Лучше бы мне и дальше встречались такие NPC, как Доран, принимавшие меня за кого-то высокоуровневого. Хоть он и заставил меня принять опаснейшее задание, но Доран, по крайней мере, не относился ко мне совершенно понаплевательски. Эх, а какое же у него хорошее было колечко. Вместе с этим я все еще оплакивал утрату столь драгоценного кольца. Тем не менее, спустя какое-то время я посмотрел в небо и успокоил свои разбушевавшиеся эмоции. А затем, проверив окно текущего статуса, уверенной походкой направился в сторону горы. Конец четырнадцатой главы. Во все оружие. Глава пятнадцать. Имя – Грит. Уровень – минус третий. 15 из 20. Класс – преемник Пагмы. Увеличенная вероятность добавления дополнительных эффектов при создании предметов. Увеличенная вероятность усиления предметов. Вы безоговорочно можете экипировать все типы артефактов. Тем не менее, в зависимости от рейтинга предмета, вы получаете определенный штраф. Титул – Тот, кто стал легендой. Дополнительное сопротивление аномальным условиям. При падении текущего уровня здоровья до минимума вы выживаете. Быстрое признание. Здоровье – 34. Мана – 3. Сила – 1 плюс 5. Выносливость – 1. Ловкость – 1. Интеллект – 1. Проворство – 1. Самообладание – 1. Упорство – 1. Выдержка – 4. Достоинство – 1. 1. Проницательность: 1, очки характеристик: 0, вес: 3075 из 200. Лимит допустимого веса превышен более чем на 200%. В связи с чем, ваша текущая скорость передвижения снижена на 100%. Вы перегружены и не можете эффективно использовать свои силы. Высокая вероятность получения ослабленного состояния. Да уж, такими темпами на это уйдёт некоторое время. Несмотря на все мои старания, скорость передвижения в перегруженном состоянии всё ещё оставалась слишком низкой. Я хотел оставить все предметы на временном складе. Однако в этом мире все услуги были платными. Чтобы арендовать место на складе, мне пришлось бы заплатить значительную сумму денег. Я не могу позволить себе тратить деньги на склад, когда мне так нужна карета. Мало того, что я не должен был разобраться с деньгами, так ещё и мой замедленный темп наверняка должен был положительно повлиять на выдержку. Ладно, пойдём, подумал я, медленно направившись к горе. Расстояние между кузницей и горой было не особо большим. Из средних статистическом мужчине понадобилось бы около 30 минут на то, чтобы его преодолеть. Однако моя скорость передвижения упала на 100%, а потому на выполнение этой задачи мне нужен был целый час. Ух. Я изрядно устал, даже несмотря на то, что шёл на порядок медленнее других людей. Просто удивительно, как такие существа, как черепахи и улитки, вообще могут жить с такой низкой скоростью передвижения. И вот Ровно через 3 часа <звы> за это время я с трудом добрался до середины горы. Горная тропа была ровной, а склоны пологими. Однако мне пришлось потратить на это добрую половину своих сил. Ещё немного. Освещённый вход в шахту был уже недалеко, но добраться туда оказалось не так уж и легко. Чёрт! Меньше всего я хотел задерживать прибытие в пункт назначения. Итак, с трудом подавив желание немного отдохнуть, я начал двигаться дальше. Один шаг, ещё один шаг. Каждое движение отчётливо давало понять, насколько я всё-таки был слаб. Мне казалось, что я иду по пояс в воде, да к тому же с бревном на плечах. Тем не менее, я всё равно продолжал упорно шагать вперёд. И как только добрался до шахты, ваша выдержка увеличилась на 1. Как я и думал, улыбнулся я, глядя на появившуюся характеристику. Мне казалось, что всю усталость как рукой сняло, поскольку я не мог поднять данную характеристику за счёт очков распределения, её рост был возможен лишь благодаря определённому поведению. А потому данное достижение вызвало у меня огромное чувство выполненного долга и удовольствия. Мне казалось, что повышение характеристик наилучшее из всего, что я испытывал в жизни. Войдя на территорию шахты, я всё-таки решил сделать небольшой перерыв. После употребления хлеба и воды моя выносливость восстановилась, а потому я мог продолжать. Итак, с чего же мне начать? Оценка. Достав кирку, я использовал на ней легендарную кузнечную оценку. Кирка Смита. Рейтинг обычный. Прочность 19 из 19. Вес 40. Сила атаки 7-9. Это кирка, пребывающая во владении Кузнеца Смита. С её помощью он оттачивал свои навыки в горнодобывающем ремесле. Благодаря её огромной прочности, как-то раз Смиту удалось добыть за сутки 120 единиц руды. что позволило кузницу добиться признания всех остальных жителей его родной деревни. Эффекты отсутствуют. Вам удалось определить, из каких материалов создана кирка Смита, освоить её производственную технологию и осознать намерения её создателя. Теперь ваше понимание кирки Смита составляет 100%. Вы сможете превосходно орудовать данным предметом. Вы научились производить кирки. Этот старик за один день сумел добыть 120 единиц железной руды, а моё же задание предполагало добычу 80 единиц железной руды, причём без ограничения по времени. Учитывая мою выносливость на выполнение такого задания, мне потребовалось бы несколько дней. Однако, узнав, что Смит сумел выкопать 120 единиц железной руды всего за сутки, у меня появился новый стимул. Я добуду 200 единиц, и тогда старик пожалеет, что не признал меня сразу. Осмотревшись вокруг, я увидел на стенах шахты какие-то красные точки. Очевидно, я должен бить именно по ним. Когда я подошёл к одной из таких красных точек, меня заметили отдыхающие шахтёры. «Эй, салага, зачем ты держишь в руках кирку? Ты что, собрался руду добывать?» «Да!» «Что?» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Услышав мой ответ, шахтёры искренне рассмеялись. Некоторые из них даже начали кататься по полу со слезами на глазах. «Это не так просто, как тебе кажется. Новички могут провести здесь целый день...» и не получить ровным счётом ничего, нахмурившись, произнёс один из них. Остальные могли только согласиться. "Да, ты должен быть рад, если уйдёшь отсюда без сломанных запястий. Мы говорим тебе это, потому что переживаем о твоём здоровье, так что лучше просто возвращайся домой". Ничего отвечать этим людям я не стал и просто показал им то, на что был способен. Вы получили железную руду, После того, как я ударил по одной из красных точек 3-4 раза, перед моими ногами появилась самая настоящая железная руда, от чего у шахтёров просто-напросто отвисли челюсти. Что? Да, да как он мог так легко? Это просто совпадение. Вы получили железную руду. Вау! Что это за парень? Почему он выглядит так некомпетентно, и, и при этом настолько хорош? Идиот ты. Его навык тут ни причём. Всё дело в его кирке, произнёс один из шахтёров, после чего протянул руку и спросил: Эта кирка. Могу я её испробовать? Неужели они так не хотели признавать мои навыки, что всё списали на какой-то особый эффект предмета? Мне очень хотелось посмотреть, как изменятся в лицах шахтёры, когда поймут, что это не так. Потом он без колебаний протянул свою кирку шахтёру. "Хорошо. А теперь смотрите внимательно. Сейчас я докажу, что эта кирка необычная", уверенно заявил шахтёр и замахнулся киркой Смита. "Эх, нет, похоже, что она самая обычная", неловко пробормотал горняк, получив лишь одну единицу железной руды за добрые 20 ударов. Увидев то, что произошло, шахтёры порядком смутились. З значит, он действительно умеет добывать руду. Мы мы не должны судить людей по их внешности. Так ли иначе нам пора идти. Давайте спускаться. Итак, практически полностью проигнорировав меня, шахтёры покинули шахту, так и не извинившись за свою ошибку и не признав моих навыков. Впрочем, куда более важной на данный момент была не благосклонность местных шахтёров, а добыча руды. Вы получили железную руду. Это очень легко. Стопроцентное понимание с абсолютной точностью направляло мою кирку, а потом в какой-то момент я подумал, что смогу бросить вызов даже 300 единицам железной руды. К сожалению, эта уверенность вскоре развеялась. Через некоторое время я устал поскольку нанесение непрерывных ударов по стене в полузакрытом пространстве потребляло куда больше выносливости, чем рубка дров. Ах! Ах! Этот проклятый Смит! На двадцать шестой единице руды мое дыхание отяжелело, а руки начали дрожать. Бедное тело, обладающее всего лишь минус третьим уровнем, прямо-таки кричало, чтобы я сделал перерыв. Однако ни о каком перерыве я даже не думал. Поскольку моё желание быстро повысить свой уровень доминировало над любыми другими чувствами, и вот, перевзя дыхание, я вновь занял удобную стойку и принялся долбить стену. Ух. Получив 41 единицу железной руды, я понял, что больше не чувствую ни поясницы, ни запястий. В то же время я был весь с ног до головы покрыт потом. Мои ноги ослабли, однако я продолжал упорно наносить удар за ударом. Мне хотелось хоть немного отдохнуть, однако ещё больше я хотел начать зарабатывать деньги, создавая и продавая предметы. И даже душное помещение в купе с отсутствием неба над головой не могли мне в этом помешать. А, кажется, я умираю. На 59-ом куске железной руды моё зрение помутнело, а мышцы начали отказывать. Кирка грозила вот-вот упасть на землю, а потом я решил хоть обо немного подкрепиться. Это был мой предел, а потому, прекрасно это понимая, я хотел бросить кирку и завалиться на бок. Но вместо этого я лишь сильнее сжал её. Ну уж нет. Тяжёлый ручной труд вот моя профессия. В реальной жизни я был неудачником, а со слов моего друга, большинство людей просто-напросто посмеивались надо мной. Вспоминать об этом было особенно горько, потому что вскоре этот самый друг начал действовать точно так же, как и остальные мои бывшие одноклассники. Армейские товарищи и сокурсники, я уже очень долго не общался с ними. 4 месяца назад со мной связался товарищ по службе работающий в крупной компании, которая, как оказалось, представляла собой финансовую пирамиду, и предложил мне работу. Естественно, я отказался. Восстанавливать отношения с другими мне тоже особо не хотелось, сразу по двум причинам. Первая заключалась в том, что другие люди, узнав о моей одержимости игрой, сочли бы меня ещё более жалким. А вторая мне было просто неприятно Для меня это был единственный способ добиться расположения моей первой любви, Ахион. А потому, во время отпуска я всё-таки посетил встречу выпускников. Впрочем, моя попытка так ничем хорошим и не закончилась. А потому я решил позабыть о реальности, найдя себе отдушину в сатисфи. С тех пор прошло больше года, и сатисфи больше ничем не отличалась от реального мира. Теперь меня игнорировали даже NPC. Впрочем, этот мир был не настоящим, а потому всё, что от меня требовалось, как можно скорее вырасти. Я подниму свой уровень, заработаю денег, выплачу долги и стану топ-игроком. И тогда, как и Кац, меня ждут бесчисленные приглашения на интервью и всемирная известность. Да и вообще, кто такой этот Кац? Обладатель эпического класса Поражающего воображения 2 миллиардов игроков по сравнению с легендарным классом, он не более чем пустое место. Я покажу всему миру. Вы получили железную руду. Я просто обязан преуспеть в этом. Из-за долго, мне каждый божий день приходилось подрабатывать разнорабочим. Но скоро я расскажу всем, кто проигнорировал меня, что на самом деле вы ничем не лучше. Моя кирка вновь начала двигаться, а руки перестали дрожать. По мере того, как я всё больше начинал приспосабливаться к технике правильного нанесения ударов, скорость понижения прочности кирки также начала снижаться. Но прежде чем я это осознал, стены шахты осветили первыми лучами восходящего солнца. Шахтёры, спешащие на работу, были просто-напросто поражены, увидев меня. Этот парень что? работал всю ночь. В отличие от его внешнего вида, у него просто огромная выносливость. Нет, да как ему вообще не надоело? Какой старательный попался. Вы только посмотрите на количество добытой им железной руды. Он что, побил рекорд Смита? Да да как это возможно? По правде говоря, я удивлён. В течение этого дня я несколько раз оказывался в критическом состоянии и научился минимизировать время, необходимое на добычу железной руды. В ходе этого процесса я несколько раз чуть не погиб от истощения, но всё-таки сумел преодолеть кризис и к обеду стал обладателем 170 единиц железной руды. Несмотря на то, что результат оказался хуже, чем первоначальная цель, Из 200 единиц железной руды я больше не мог продолжать, поскольку у меня кончилась вода. Итак, совершенно обессиленный, но довольный, я направился к выходу из шахты. Вы я должен признать, что вы просто великолепны. Прошу прощения за то, что я вчера сказал, и за то, что так надменно к вам относился. Пожалуйста, простите меня. за грубость. Вы непременно станете поистине великим шахтёром. Нет, с таким стойким духом вы преуспеете в абсолютно любом деле. Шахтёры, которые только вчера не обращали на меня ни малейшего внимания, теперь же всё-таки признали меня. А с таким ценным опытом я сталкивался всего лишь несколько раз в жизни. А вот почему я был горд собой. Пусть даже такими людьми были NPC. Благодаря кропотливой работе моя выдержка поднялась до 16 пунктов. Помимо этого, поднялась и моя выносливость, а потому спуск с горы дался мне намного легче, чем подъём. Таким образом, я потащил тяжёлый мешок с железной рудой в сторону кузницы. А затем, а затем я понял, что взгляды деревенских жителей значительно изменились. Судя по всему, Шахтеры уже успели поделиться моей историей с остальными. Даже тот наглый мальчуган, которому я вчера хотел отвесить за трещину, изменил свое отношение сразу на 180 градусов. «Эээ... я сожалею о своих вчерашних словах, господин шахтер», — улыбнулся мне и его отец. «Мой уровень все еще был отрицательным, однако отношение NPC, ранее меня игнорировавших, изменилось всего за один день». Наверное, каким-то образом начал действовать дополнительный эффект лёгкого признания. Мир Сатисфи, который после получения отрицательного уровня стал похож на реальность, вновь начал ощущаться неким убежищем. Улыбнувшись в ответ мальчику и его отцу, я вскоре добрался до своего пункта назначения. На лице Смита, которому я вручил мешок со 170 единицами железной руды, отчётливо читалось Как? Ну что, я всё ещё бестолковый новичок? Проверив количество и состояние железной руды, Смит покачал головой и ответил: "Нет, никакой ты не новичок. У тебя большой талант, и ты непременно станешь большим человеком". А затем Смит протянул мне руку и добавил: очень человека, имя которого со временем непременно станет известно по всему континенту в честь для любого кузнеца. Спасибо, что предоставил мне эту возможность. Я охотно пожал руку Смиту, который, улыбнувшись, продолжил говорить: "Ты очень хорошо поработал. Ты даже побил мой собственный рекорд, чего ещё никому не удавалось". В связи с этим я выдам тебе достойное вознаграждение. А затем перед моими глазами появилось уведомление, информирующее об успешном выполненном задании. Ваша репутация в деревне Байрон увеличилась на 200. Близость к Смиту увеличилась на 60. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Теперь ваш уровень равен первому. Ваши характеристики, зафиксированные на минимальном уровне из-за полученного штрафа, восстановлены до нормального состояния и приведены в соответствие с базовыми для приемника Пагмы. Началось. Конец 15 главы. Во все оружие. Глава 16. Озвучил Максвелл специально для проекта Roulette Audio. Приятного прослушивания. Последняя фраза заставила мой пульс участиться как минимум вдвое. Та-там, та-там, та-там. Сердце забилось так часто, что я даже испугался, не хватит ли меня сердечный приступ. И вот, пребывая в крайне возбуждённом состоянии, я поспешно открыл окно статуса своего персонажа. Имя: Грид. Уровень: 1. 45 из 100. Класс: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 Быстрое признание. Здоровье – 280 из 280. Мана – 75 из 75. Сила – 20 плюс 5. Выносливость – 18. Ловкость – 12. Интеллект – 25. Проворство – 50. Самообладание – 10. Упорство – 10. Выдержка – 16. Достоинство – 10. Проницательность – 10. Очки характеристик – 40. Вес –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 Да, наверное, я уснул, сам того не осознавая, пробормотал я, глядя в потолок своей комнаты. Должно быть именно так и произошло, поскольку моя капсула не была оснащена функцией погружения в режим сна. Подумав об этом, я отправился в туалет, чтобы справить свои физические потребности, после чего выпил стакан воды и вернулся в капсулу. Как и во сне, я всё ещё стоял в кузнице. Разве это не сон? Нет. Нет. Это совершенно невозможно. Если я такой неудачливый человек, как я, чего-то сильно ожидал, то это непременно не сбывалось. И вот, без особых надежд, открыв окно своего текущего статуса, я попросту застыл на месте. Да это же просто джекпот. Никаких изменений за время моего отсутствия в статусе не произошло, а значит, это был не сон. Моё сердце вновь начало биться с удвоенной частотой. Просто офигеть. Базовые характеристики персонажа первого уровня предполагали наличие 6 единиц силы, 7 выносливости, 4 ловкости и 5 интеллекта. Другими словами, каждому новичку предполагалось всего 22 пункта характеристик. Тем не менее, базовые характеристики преемника Пагмы составляли целых 165 очков. Кроме того, за последние сутки мне удалось поднять свою выдержку аж до 16. также получить в качестве бонуса одну единицу упорства, что в общей сложности составляло 182 пункта. Проведя простые вычисления, можно было прийти к выводу, что на данном этапе мои характеристики были выше, чем у игроков пятнадцатого уровня, а это значило, что среди новичков я обладал подавляющим преимуществом. Лишь теперь я мог осознать величие легендарной профессии. Кроме того, это всего лишь базовые характеристики, но Моё внимание было приковано к дополнительным 40 очкам распределения, значившимся у меня в статусе. Откуда они у меня взялись? По достижению каждого нового уровня игрок получал 10 очков распределения, а потому на первом уровне у меня их должно было быть ровно ноль. В связи с этим возникал вполне закономерный вопрос: откуда они появились? Предположений было много, но лишь одна гипотеза выглядела более-менее убедительной. Возможно, очки распределения даются каждый раз, в не зависимости от того, отрицательный это уровень или нет. Только что я получил 4 новых уровня, достигнув тем самым первого. Это была единственная причина, которая хоть как-то могла объяснить наличие 40 очков распределения. Даже когда я потёр глаза, дополнительные очки никуда не исчезли. Я был так взволнован, что начал прямо-таки дрожать. Мои мучения были не напрасными. «Всё, что я делал, оказалось значимым. Возможно, даже я был не таким уж и неудачником, как мне казалось». Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! Существовали ли в этом мире такие слова, которые могли бы выразить мою радость? Ответ был очевиден. «Нет!» Хо-хо-хо-хо-хо! Хо-хо-хо-хо-хо! Ха-ха-ха! Мой громоподобный смех был прямо пропорционален охватывающей меня радости. Я смеялся так громко, что даже вынудил уйти из кузницы двух потенциальных покупателей. Успокоился я лишь через несколько минут, когда мышцы на животе просто-напросто перестали сокращаться. Ха-ха! Ха-ха! Ха-ха! О-о-о! Ха-ха-ха! Вот он, смех настоящего героя. Ты настолько выдающаяся фигура, что я даже не знаю, какая муха меня вчера укусила. Наверное, это всё старость, показав мне большой палец, провозгласил Смит. Я смеялся как сумасшедший, но он всё ещё видел во мне героя. Это означало, что моя близость к Смиту достигла максимального значения. И пусть мне удалось выбраться с отрицательного уровня и поднять свою близость к кузнецом, выполнив его задание. а также повысить свою репутацию среди жителей деревушки. Отношение Смита ко мне всё ещё было слишком лесным. Даже если у моего титула есть эффект быстрого признания. Невольно встретившись со Смитом взглядом, я увидел, как он неловко опустил глаза. Так себя вели только неродивые ученики перед своими учителями. Возможно, это эффект достоинства. Сейчас его всего лишь 10 единиц. Но он уже оказывает такое влияние. Впрочем, это было вполне возможно, особенно учитывая то, что Смит обладал не особо высоким уровнем. С высокоуровневыми NPC всё может быть по-другому. Однако, похоже, достоинство неплохо влияет на обычных NPC, даже если прокачано совсем чуть-чуть. Я никогда не думал, что его отношение изменится всего за один день. Что ж, для начала нужно успокоиться и попытаться выяснить, как именно работают все эти новые характеристики. Последние несколько дней я действовал совершенно импровизированным образом, ничуть не задумываясь о последствиях. Теперь, когда ситуация стала немного лучше, мне нужно было вести себя более осторожно и думать головой перед тем, как что-то делать. Что ж, как для первого уровня у меня достаточно много очков характеристик, поэтому нет абсолютно никаких причин распределять бонусные очки прямо сейчас. Разобравшись с этим вопросом, я внезапно вспомнил о том, что стояло во главе всей этой аферы. Деньги. Да, деньги. Мне нужно было заработать достаточно денег, чтобы заплатить извозчику. Кажется, я уже говорил об этом, когда впервые посетил вашу кузницу. Я хочу создавать и продавать товары, которые пользуются наивысшим спросом и принесут мне как можно больше прибыли. Подскажите, какие предметы для этого больше всего подходят? Недолго раздумывая, Смит указал в сторону стола, где громоздилась вязанка стрел. Вот эти, стрелы? В отличие от стандартной экипировки, стрелы представляли собой расходный материал, а потому цена на них, естественно, была существенно ниже. Независимо от того, насколько выгодной была их продажа, если цена была низкой, то для получения хорошей выручки мне нужно было выковать и продать огромное количество товара. И это сильно удручало. Это не обычные стрелы, это специальные стрелы, выкованные путём смешивания небольшого количества яфа с осталью. что позволяет им игнорировать защиту противника и наносить повышенный урон. Увидев моё по омрачневшее выражение лица, пояснил Смит. Игнорирование защиты. Для лучников, которые принимают участие в рейде на Лесного хранителя, эти стрелы были на вес золота. Нет, даже среди обычных игроков спрос на такие стрелы был достаточно высоким, особенно учитывая то, что в сером лесу водилось много големов. Яффа Смит увидел, что меня это заинтересовало, и вытащил из ящика светло-фиолетовый минерал. Эфа это минерал с низким содержанием кислорода, благодаря чему легко плавится и заметно превосходит железо его слабость в долговечности и прочности, что делает его непригодным для создания оружия. Однако при смешивании со сталью прочность конечного изделия и сила его проникновения заметно увеличивается. Некоторые кавалерийские войска, даже вооружены копьями из Яффа. Должно быть он очень дорогой, дава золотых за килограмм. По сравнению с Яффом даже самое отборное железное руда не ценнее обычного булыжника. Да уж и вправду дорого. Вообще нет. Для создания одной стрелы требуется совсем небольшое количество яфа. Забестоимость одного такого изделия составляет 3 серебряные монеты, в то время как цена продажи зафиксирована на уровне 6. Таким образом, ты можешь получить двойную прибыль. Кроме того, в этой деревне на яфавые стрелы особо высокий спрос. Итак, как насчёт того, чтобы научиться технологии их изготовления? Вчерашний я не раздумывая кивнул бы головой. Однако теперь у меня было понимание того, что этот предмет мне предстоит делать, а потому я решил не спешить. Не могли бы вы одолжить мне эту стрелу на пару секунд? Смит вручил мне стрелу, и я тут же использовал на ней свой оценовочный навык. Яба стрела. Рейтинг обычный. Вес 0.1. Сила атаки 20 из 26. Данная стрела создана путём смешивания небольшого количества яфа с состалью. Благодаря эффекту сочетания двух веществ, стрела обладает чрезвычайно высокой проникающей способностью. Эффекты отсутствуют. Вам удалось определить, из каких материалов создана яфовая стрела и осознать намерения её создателя. Теперь ваше понимание яфовой стрелы составляет 89%. Вы сможете достаточно умело использовать данный предмет. К сожалению, после использования легендарной кузнечной оценки я так и не смог достичь стопроцентного понимания, а потому не обучился технологии её создания. Это стрела. Смит Пристольно посмотрел на меня, а затем снова спросил: "Хочешь узнать, как её создать, если я использую навык разборки предметов?" то наверняка смогу поднять оставшиеся одиннадцать. Но отдать за одну стрелу целых шесть серебряных монет — такая роскошь была для меня просто непозволительной. Обучиться чему-то у кого-то другого не так уж и плохо, — подумал я, после чего кивнул в знак согласия. — С удовольствием. — Я так и думал. Для начала предлагаю посмотреть, как правильно половить сырьё, — с улыбкой на лице произнёс Смит. Лекция к кузнеца... Началась с обустройства старой печи, обычно используемой всеми кузнецами Сатисфи, и сопровождалась подробным описанием каждого элемента, необходимого для процесса плавки металла, а также принципов, лежащих в основе этого процесса. Временами проскакивал настоящий кузнечный жаргон и химические термины, но это не водило меня в ступор. Несмотря на то, что Сатисфи преследовала максимальный реализм, это всё ещё была игра. А потому подобные нюансы разработчики максимально упростили, чтобы позволить игрокам просто наслаждаться процессом. Вот почему кузнечночные технологии в частности были так же легки и понятны, как и специфические особенности других классов. К тому же, я подошёл к этому вопросу в некоторой степени подготовленным. Из-за посмертного штрафа я был лишён доступа в игру, а потому использовал практически всё свободное время, чтобы изучить основы кузнечного ремесла. Лекция Снита не сильно отличалась от метода выплавки металла, о котором я читал, а потому и с пониманием особых сложностей не возникало. Лишь теперь я понял, насколько важен принцип подготовки и разведки, которому научил меня один из бывших одноклассников. Тем не менее, как бы этот парень ни старался, он всегда оставался на втором месте. В тот день, когда мы узнали суммарные результаты второго семестра, я мог понять чувства моего друга, который стоя на крыше и кричал: "Почему в один и тот же год со мной родился настоящий чёртов гений? Временами одних лишь стараний было недостаточно, требовался ещё и врождённый талант. Но теперь всё будет по-другому. У меня был легендарный класс, и с его помощью я твёрдо намеревался добиться всего, что было запланировано". Конец шестнадцатой главы. Во всеоружие. Глава 17. Наверное, не просто воспринимать только новую информацию на слух. Что ж, я продемонстрирую тебе этот процесс вживую, закончив свою лекцию, произнёс Смит. Затем кузнец разместил в доменной печи определённое количество железа, известняка и кокса, после чего начал раздувать меха. Когда лицо Смита и верхняя часть его тела полностью пропиталась потом от идущего из одна печи жара, железная руда начала постепенно превращаться в расплавленное железо. Кокс начал выгорать, а известняк способствовал отделению железа от примесей с последующим образованием шлаков. Основная задача Смита чередовалась между фильтрацией шлака и поддержанием жара. Чёрный шлак уходил через отверстие в нижней части печи. В то время, как расплавленное железо становилось всё более оранжевым, если получившаяся смесь затвердевает, она станет чугуном. Чугун в свою очередь был очень твёрдым и хрупким, поскольку содержал в себе много углерода, а потому не подходил для изготовления оружия. Чтобы сделать металл пригодным для оружия, необходимо было уменьшить содержание углерода, что в кузнечном ремесле называлось сталелитейным производством. «Ты понимаешь, что именно сейчас происходит?» – спросил Смит, сосредоточенный на происходящем процессе. Я в ответ кивнул, что вызвало у кузнеца легкую улыбку. «Теперь, когда ты все увидел, ты наверняка можешь догадаться, что яфа плавится существенно легче. В яфовой руде меньше примесей, а ее температура плавления ниже, чем у железа, что упрощает ее обработку. Соотношение яфы и кокса... К известняку составляет 12 к 2 к 4. Выплавка. Сложность Е. Выплавка является основой любого производственного процесса. Чтобы стать настоящим кузнецом, вам необходимо в совершенстве овладеть этим навыком. Условие. Успешная выплавка яфовой руды. Награда. 300 грамм выплавленной яфы. Близость к Смиту плюс 30. Опыт плюс 80. Штраф за провал задания. Далеко не каждому начинающему кузнецу удаётся с первого раза успешно выполнить даже самые обыкновенные металлы. Смит поймёт, если вы потерпите неудачу. Причин отказываться не было, а потому я принял задание. А если у тебя ничего не получится, не переживай. Возможно, в виду это и легко, но на самом деле данный процесс требует высокой концентрации и недёжинной ловкости. Подготовь для меня печь, добавил смит. поместив ингредиенты в печь, я поставил ногу на меха, а в следующий момент появилась полупрозрачная стрелочка, указывающая на одно из сторон селфона. Ещё один компенсационный эффект класса. Я поставил ногу ровно в том месте, на которое указывала стрелка. Ещё одна стрелка указывала направление, в котором следовало развернуть меха. Кроме того, все они периодически мигали, помогая им самим задать соответствующий темп. В конце концов, мне удалось разогреть печь всего лишь за 5 минут, в то время как Смит едва сумел справляться с этим за 10. А затем выпало информационное окошко. «Вы способны ощущать изменения температуры окружающей среды. Текущая температура – 30 градусов. Текущая температура – 31 градус. Текущая температура – 32». «Приемник Пагмы чувствителен не только к изменениям температуры окружающей среды. Если поблизости есть печь, вы сможете с точностью измерить температуру внутри нее». 700 градусов. 720 градусов. 740. То и дело, в появляющемся информационном окошке отображалась постоянно повышающаяся температура. Итак, 1000 градусов. Как следовало из подчеркнутых мною знаний, железная руда становилась пригодной для плавки при температуре 1150-1250 градусов по Цельсию. Однако для Яфы было достаточно всего лишь 950 тысяч градусов. Таким образом, как только в информационном окне обозначилась нужная температура, мне больше не нужно было прилагать усилия для ее повышения. И вот... Яфо начала медленно плавиться. По сравнению с железной рудой, яфьёвая руда обладала более низкой концентрацией примесей, а потому она с самого начала светилась ярко-оранжевым цветом. Затем настало время сосредоточиться на фильтрации примесей. Полупрозрачная стрелочка подсказывала мне направление, в котором следовало перемещать металлические трубы, а потому я смог сделать это быстрее и точнее, чем Смит.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 Его лицо было таким бледным, что я даже всерьёз забеспокоился о том, чтобы старика не внезапно не хватил инфаркт. А откуда такие навыки? Разве у тебя это не в первый раз? Первый? Смит выглядел так, будто увидел привидение. Да уж. Это просто абсурд. А таком таланте я не думал даже в своих самых смелых мечтах. Человек без опыта превзошёл своего учителя в первый же день. Нет, это точно сон. Ты случаем не реинкарнация Пагмы? Термин реинкарнация Пагмы считался общепринятой похвалой для особо талантливых кузнецов. Это была лесть наивысшего разряда. Любой кузнец расплылся бы в широкой улыбке, если бы услышал, что его сравнили с самим Пагмой. Однако, в моём случае всё было иначе. Я не реинкарнация. Я его преемник. Между тем, выплавка чистейшей яфы была завершена. Вы успешно завершили задание. Просто великолепно. Ты большой молодец, мой юный друг, тепло улыбнувшись, произнёс Смит. Близость к Смиту увеличилась на 30. Вы получили 80 очков опыта. Вы получили новый уровень. Второй уровень. Красота! Не было большего повода для радости, чем лёгкое получение нового уровня. Однако, когда-то я был восьмидесятым, а теперь пребывал в восторге от достижения второго уровня. А потом у меня порядком беспокоило то, что произойдёт, когда мой уровень достигнет двузначной цифры. А теперь вот так. Смит вылил расплавленную яфу прямиком железо, смешав два ингредиента в соотношении 1 к 12, после чего кузнец залил смесь в печь и вновь начал ее разогревать. Естественно, в этом процессе он не забыл данную смесь помешать. После шести полных кругов Смит вылил расплавленный раствор в заранее заготовленную форму. Для того, чтобы расплавленный раствор затвердел внутри формы, необходимо было подождать около 40 минут. Тем временем Смит протянул мне немного яфы, которая уже была готова. Сегодня твой первый раз, когда ты сам плавил металл. Поэтому вот, возьми это тебе на память. один кусочек яфы весил от 700 г, да, 1 кг. 300 г яфы стоили один золотой. Поэтому, как для задания Е класса, это была весьма существенная награда. Этот Смит, он и вправду хороший человек. Мне всё больше и больше нравился этот кузнец. Тем временем Смит достал большой молот и начал ударять им по заготовке, которая не так давно представляла собой расплавленный раствор. Постепенно на свет начало появляться закалённое расплавленное железо в форме толстой проволоки. Получившийся провод Смит переложил в другую, менее крупную форму, после чего начал его повторную обработку в связи с чем провод превратился в нечто наподобие лепёшки. Затем, после придания лепёшке нужной формы, наступил черёд точильного камня, с помощью которого заготовка была заточена и приняла более-менее приемлемый к использованию вид. После кое-какой тщательной обработки на свет родился типичный наконечник с очень острым краем. Несмотря на то, что он был толстым и тяжёлым, его край был очень острым и без труда бы проник сквозь хорошую броню. В качестве завершающего штриха наконечник из яфового сплава был прикреплён к предварительно созданному древку. После того, как я увидел весь процесс от начала до конца, перед моими глазами появилось новое информационное окно. Теперь ваше понимание яфовой стрелы составляет 100%. Вы сможете превосходно использовать данный предмет. Вы научились производить яфовые стрелы. Ну что, сможешь повторить? Да. Какая уверенность! Как и для любого оружия, в стрелах главное баланс. Тебе нужно сбалансировать перья, наконечник и её древко. Если баланс стрелы будет хоть немного нарушен, она не сможет пролететь так далеко, как требуется. Это очень деликатная работа. А потому ты точно уверен, что способен на это? рассмеявшись, спросил Смит. Точно. Ха-ха. Что ж, я тебе верю. Создание япов их стрел. Сложность Д. Процесс смешивания двух металлов никогда не бывает лёгким. Для этого требуется внимание и сноровка. Вот почему начинающему кузнецу так трудно изготавливать яфовые стрелы. Условие: произвести 100 яфовых стрел. Награда: 50 яфовых стрел. Близость к смиту максимальная. Опыт +300. Штраф за провал задания, разочарование снято. Если лицо, выдавшее задание, будет разочаровано в течение определённого периода времени, вы не сможете взять у него новые поручения. Смит решил поддержать меня, выдав 100 древков и 1 кг яфа. Также я получил право свободно использовать имеющуюся у него железную руду. И всё это было благодаря моей невероятно высокой близости с кузнецом. Я оценю вашу помощь, но я хотел бы сам сделать древки. К чему лишняя работа, если ты чувствуешь себя обязанным из-за моего доброго жеста, то не стоит, проговорил ошеломлённый Смит. Это был вполне ожидаемый ответ как для кузнеца, чьи навыки не дошли даже до среднего уровня. Вы же не собираетесь помогать мне древками всякий раз, когда я вздумаю изготавливать яховые стрелы. Нет. Ха. Ах, так ты хочешь использовать эту возможность, чтобы научиться правильно делать древки? Верно? Если есть такая возможность, пожалуйста, вышлепав собите мне материалами, необходимыми для изготовления древков. Пожав плечами, Смит вручил мне крепкие ветви, а также перья хорошего качества. Я был настолько сосредоточен на выплавке и изготовлении наконечников, что совершенно забыл рассказать, как правильно делать древки. Смотри внимательно. Сейчас я тебе покажу. Тем не менее, существовали пределы того, чему мог меня научить обычный кузнец. А потому я сказал, чтобы он не беспокоился об этом, и вытащил из своего инвентаря толстенный букет под названием Производственная технология изделий. Открыв его, я увидел, что оглавление состоит всего из четырёх пунктов: Производственные технологии создания топоров, кирок, яповых стрел и полного провала. Сейчас эта книжечка могла показаться пустоватой и крайне бедной, но рано или поздно наверняка наступит день, когда она будет полностью заполнена. Открыв страницу с описанием процесса создания яповых стрел, я углубился в чтение. Метод изготовления древка был описан довольно подробно, при этом сопровождался как текстовой частью, так и графической. Ознакомившись с технологией, я закрыл книжечку. Хорошо. Кажется, теперь я готов. Я чувствовал некоторое напряжение, поскольку это был мой первый раз, когда я создавал предмет своими собственными руками. И вот, несколько раз глубоко вздохнув, я принялся за изготовление стрелы. Прежде всего, я разровнял ветви. Кривые ветви нужно было слегка сожать, а затем выровнять, обточив со всех сторон. Затем, разрезав их на части одинаковой величины, я проделал сверху каждой из них U-образную борозду, при помощи которой древко должно было фиксироваться от тетива. Но и в довершение я закончил процесс обычным приклеиванием перьев. 1 2 3. По мере увеличения числа завершённых изделий моя квалификация неуклонно росла. Это был отличный результат, поскольку он сочетал в себе моё высокое проворство, способствующее соблюдению максимальной точности, а также эффект коррекции профессии преемника Пагмы. Что? Что? Но это работа явно не кого-то начинающего салаги. Ты понял способ производства древка, просто взглянув на него? У тебя действительно глаз настоящего мастера, восхитился Смит, наблюдая за этим процессом. Без труда закончив изготовление древкав, я принялся за наконечники. Конец семнадцатой главы. Во все оружие. Глава 18. Какое-то время я занимался смешиванием расплавленного железа с яфой, отвечением шлаков и распределением готовой смеси по формам. Затем, спустя 40 минут, я начал придавать им форму, после чего вылил сверху на заготовки ведро холодной воды. Раздалось громкое шипение, и раскаленные заготовки начали остывать. Данный процесс должен был увеличить твердость и прочность металла. Однако Смит впервые за все время был разочарован. «Ты даже знаешь, как правильно охлаждать металл?» «Да. Я изучал различные методы производства, а потому готов ко всему». «Ба! Не знаю, что ты там изучал». Ну, самообучение явно есть предел. Зачем ты используешь охлаждение при изготовлении стрел? Я не уверен, знаешь ли ты об этом. Но если металл охладить, он становится хрупким. В тот момент, когда стрела ударится о доспехи врага, она просто-напросто сломается. Смит всё говорил абсолютно правильно, но у меня был специальный план. Я собираюсь закалить их. Процесс закаливания включал в себя повторный разогрев охлаждающего металла, а затем его постепенное вторичное охлаждение, что приводило к уменьшению хрупкости. Это улучшало качество производственного процесса, усиливая конечную эффективность изделия. Однако для этого требовалось много времени. Это был тяжёлый ручной труд, который мне совсем не нравился. И Смит, конечно же, Тоже прекрасно это понимал. Ты что, собираешься сидеть над стрелами всю ночь? Просто не понимаю, к чему тратить столько времени на обычные стрелы. Люди, которые их покупают, относятся к ним как к однообразному расходному материалу. А зачем понапрасну тратить свои силы? Зачем? Причина была довольно простой. Если я сделаю их немного лучше, то смогу подороже продать, ответил я, разогревая заготовки. Услышав мои слова, Смит понял, в чём состоит тайный замысел, а потому больше не вмешивался. Таким образом, я принялся за трудоёмкий процесс изготовления стрел: многократного разогревания, охлаждения и ударяя по ним молотком. Сколько же прошло времени, ответа на этот вопрос у меня нет. Но я сильно устал и начал чувствовать острую боль во всех без исключения суставах. Не говоря уже о жаре, царившей в кузнице, которая грозила растопить мои кости. Впрочем, была и обратная сторона медали. С течением времени мои неуклюжие навыки продолжали расти. То же самое касалось и характеристик. Ваша выдержка увеличилась на 1. Ваше упорство увеличилось на 1. Глядя на эти благосклонные небесами информационные окна, я был готов сделать всё, чтобы они продолжали появляться и дальше. Однако, это был тяжёлый ручной труд в игре, которая должна была служить для расслабления и получения удовольствия. Такими темпами я буду заходить в игру, как на работу. Пройдёт ли тот день, когда я тоже буду получать удовольствие от работы? Это был очень важный вопрос, поскольку в противном случае через несколько лет я мог вполне обзавестись остеопорозом. Впрочем, несмотря на все мои жалобы, я все еще продолжал лупить молотком о наковальню. Проволка медленно превращалась в наконечники, а мои удары стали более изощренными. «Хух!» – выдохнул я, решив немного передохнуть. Мои руки онемели. А кожа разгоречилась настолько, что на ней можно было жарить омлет. Тем не менее, чем больше падала моя выносливость, тем меньше становилась концентрация, пока не активировано легендарное кузнечное терпение. На протяжении ближайшего часа ваши концентрация, выносливость и защита существенно увеличиваются. Внезапно всё усталость как рукой сняло, и я почувствовал себя хорошо отдохнувшим. Это было похоже на ту энергию, которую я ощущал всякий раз, когда съедал тарелку хлопьев с молоком. Ох. Оха. Ох. На низкие непрерывные удары молотком я с утроенной силой продолжил ковать наконечники для стрел. И эффект моей повышенной концентрации был заметен невооружённым глазом. Возможно, мне так казалось из-за того, что я создавал их сам, но готовые стрелы выглядели по-настоящему красивыми. Я был счастлив. Проливание пота над огнём вызывало у меня чувство настоящего удовлетворения. Это не просто труд, скорее это сродни искусству. На самом деле, у меня не было никаких творческих талантов, а потому я не испытывал никакого удовольствия ни от одной завершённой работы. Я должен был рвать жилы, чтобы просто не отставать от других. Однако теперь у меня был талант. И пусть его можно было проявить только в Сатисве, но и у этого было достаточно. И вот, в тот момент, когда я почувствовал полную гармонию с молотом, легендарное кузнечное дыхание увеличило эффективность производственных вами предметов. Легендарное кузнечное дыхание. Уровень первый. Когда вы полностью концентрируетесь на создании предмета, воля преемника Пагмы наполняет собой готовое изделие. Все параметры произведённого предмета увеличиваются на 5%. Существует небольшой шанс добавления к готовому изделию дополнительных функций. А затем сотня стрел наконец-то была завершена. Специальная ЯФВ стрела. Рейтинг эпический. Вес 0.1. Сила атаки 35.42. Это стрела, созданная настоящим мастером, обладающим огромным потенциалом, однако по каким-то причинам не имеющим ни опыта, ни репутации. Благодаря эффекту сочетания яфа с железом, она обладает высокой проникающей способностью. Эффекты. Существует определённый шанс нанести удар, полностью игнорирующий защиту цели. Вам удалось создать эпический предмет. В связи с чем все ваши характеристики навсегда увеличились на 4, а континентальная репутация выросла на 80. Вы завершили задание. Близость к кузнецам по имени Смит достигла максимального значения. Вы получили 300 опыта. Вы получили новый уровень. То, что я увидел, просто-напросто затмевало мою радость. от получения нового уровня. Эпические стрелы? Хм, разве стрелы не обладали безоговорочно обычным рейтингом? Никогда не слышал, чтобы стрелы могли быть эпическими. Чувствуя нарастающую пастоту внутри себя, подумал я, эпические расходные материалы, предмет эпического рейтинга — какие-то чертовы стрелы. Если бы это был дорогостоящий элемент экипировки — такое, как мечи или броня, то я бы мог рассчитывать на огромную прибыль. Однако, поскольку стрелы считались расходным материалом, их стоимость была ограничена. Проклятье. Он должен был научить меня делать мечи или доспехи, стиснул зубы, выругался я. Мне казалось, что охвативший меня гнев вот-вот выплеснется наружу, и я задушу этого бестолкового кузнеца своими собственными руками. Тем временем Семьет был искренне рад моему успеху. Ты ещё не прошёл стажировку, но уже сделал нечто совершенно замечательное. Идеальные стрелы. Впервые вижу, чтобы стрелы были такими красивыми. Ты действительно самая настоящая реинкарнация Пагма. Ах, должно быть, ты уже устал от моей болтовне. Нет, но сколько же ты всё-таки великолепен. Слова старого кузнеца помогли мне вернуть свой упавший дух. Да, первый созданный мною предмет и вправду получился эпическим. При этом я даже не потерпел неудачу. А этого уже было достаточно, чтобы радоваться жизни и быть благодарным. Благодаря созданию предметов с эпическим рейтингом, все мои характеристики увеличились на 4, а также повысилась континентальная репутация. Кроме того, эффективность стрел была просто потрясающей. Разве существовали какие-нибудь другие стрелы, сила атаки которых превышала 40 единиц? Кроме того, они обладали ещё и специальным свойством: одна стрела лучше, чем оружие ручной работы 20-го уровня. Из-за своего одноразового характера, стрелы были менее пригодными, чем другие предметы экипировки. Но их прекрасные параметры означали, что я определённо смог бы выручить за них неплохие деньги. Хм, кажется, у меня появилось нечто большее, чем я планировал изначально. Благодаря эффекту легендарного кузнечного дыхания, все созданные мною предметы получали дополнительные 5-10 параметров. Другими словами, если базовая сила атаки яповой стрелы была 20-26, то произведённое мною обладало уже 22-28. С точки зрения покупателя, им было бы предпочтительнее купить именно магиевовые стрелы. Однако зачем было платить больше? Никто не стал бы тратить больше денег за незначительное увеличение силы атаки. Поэтому я использовал повторное закаливание, чтобы максимизировать эффект своих навыков. Надеюсь, что за счёт более сложного производственного процесса стрела выйдет за рамки 10-процентного усиления. И вот, готовые стрелы действительно продемонстрировали куда большую производительность. Показатели атаки этих модифицированных яфовых стрел были на 15 единиц больше, чем у стандартных, не говоря уже о дополнительном эффекте, позволяющем полностью проигнорировать защиту противника. Какой-нибудь высокоуровневый лучник купил бы такие стрелы вне зависимости от того, насколько высокую цену я бы за них запросил. Они и вправду того стоили. высчайшие базовые характеристики и превосходные навыки. 40 очков распределения, которые я получил благодаря отрицательным уровням, дополнительные характеристики за создание эпических предметов и в довершении готовый товар, который я мог продать за дорого. Сегодня точно был лучший день в моей жизни. Это даже лучше, чем день рождения. Впрочем, о моём дне рождения вспоминала лишь моя младшая сестра. Причём, в этом тоже не было ничего особо приятного, поскольку в мой адрес тут же звучали такие вещи, как «Ты что, снова сидишь дома?» или «У тебя что, нет друзей?» Вот почему для меня было вполне естественно быть в сто раз счастливее, чем во все эти одинаковые и грустные дни рождения. Тем временем хозяин кузницы, смотревший на то, как я хихикаю себе под нос, словно выживший из ума маразматик, внимательно посмотрел на 100 готовых яповых стрел и произнёс: "Изначально я обещал тебе половину от этого, но я просто не могу забрать у тебя результат столь кропотливого труда. Бери все". Таким был эффект максимальной близости. Смит выградил и говорил прямо, как мой дедушка. А потом я в сердцах обнял его. Вы проявили ко мне большое доброто. Пусть это была и короткая встреча, но я никогда вас не забуду. Ты уже уходишь? Какая досада, обняв меня в ответ, проговорил Смит. Если повезёт, когда-нибудь мы снова встретимся. Я не хочу, чтобы ты уходил. Со слезами на глазах добавил кузнец. Словно павлин, хвастающийся перед самками своими красноречивыми перьями, он пытался заставить меня остаться при помощи молотков, щипцов и твёрдых мышц своего корпуса. Возможно, этот суровый старик так долго пробыл наедине с самим собой, что достижение максимальной близости с кем-то из других людей сделало его совершенно иным человеком. Глядя на эти излишние проявления своих чувств, я выпрямился и отпустил Смита. Что ж, я пошёл. Затем я схватил свои эпические стрелы и поспешно направился к выходу. Однако из-за кратного снижения скорости передвижения я не мог так быстро избавиться от кузнеца, а потому Смит подошёл ко мне и обнял. Я вижу, что ты тоже не хочешь со мной расставаться. Может, «Мы не будем разрывать нашу привязанность. Не знаю, как ты, но я не забуду тебя по гроб жизни. Нет, даже на том свете я буду помнить о тебе». «Вот же, безумный старикан, прекрати говорить эти ужасные вещи!» Как и в случае с Дороном, мое перегруженное состояние вновь привело к недоразумению. Я едва вырвавшись из логова Снита, я дал себе обед, как можно скорее продать эти чёртовы стрелы на эти склад и немедленно уехать куда подальше. Конец 18 главы.